Глава четырнадцатая Марк «Марк, твою мать!» — ругался в трубку оборотень. «Геня, не лечи меня, делом займись». Оборотень еще раз выругался. «Правильно, кому хочется ночью уходить от своей пары? Вот и мне не хотелось». «Скоро буду». Рыкнул оборотень и отключился. В трубке раздались короткие гудки. Дракон напряженно молчал. Злился. Ему не нравилось, что в одной квартире с Хавани остался Серафим. Мне тоже не нравилось, но других вариантов на сегодня не было. Вход на второй этаж на всякий случай заблокировал. Мало ли что взбредет этому блохастому в голову. Глупо, конечно, ревновать к оборотню, но вот так спокойней. До офиса долетел за каких-то двадцать минут. Повезло с пустыми дорогами. В здании никого не было. Полудухлый охранник не считается. Мальчишка спал, оперев голову на руки. На всякий случай проверил пульс. На мои действия охранник никак не отреагировал. Рядом со служащим стояла пустая чашка из-под кофе. Принюхался. Не трип. Судя по запаху, дозировка мизерная. Парень просто спал. Никаких следов присутствия посторонних не нашел. Поднялся на свой этаж. Кабинет был открыт. — Не пугайтесь, Марк Семенович. Я с мирными намерениями. — Почему вы угрожали моей жене? В сидел Климов. Глаза юриста поблескивали в темноте, создавая совершенно жуткое впечатление. «Чисто юридически, Мирослава Андреевна не ваша жена. Не нужно торопить события». «Давай убьем его. Мире он все равно не нравится». Лениво предложил зверь. «Вы же знаете, что юридические аспекты в нашем мире мало что решают. Собственно говоря, именно поэтому я здесь. Пригласите в кабинет». Давайте прогуляемся, Роберт Павлович. Хотелось выйти на улицу. Находиться в одном помещении с Уорлоком — то еще удовольствие. Но если обычные вампиры мало чем отличаются от людей, разве что бледные и желудок у них слабый, это вполне себе обычные ребята, многим даже нравится У Уорлоков с этим дела обстояли куда сложнее. Во-первых, запах. Аромат могильника приходилось постоянно маскировать. Во-вторых, их не самая свежая энергетика негативно сказывалась на окружающих. Впрочем, Роберт, в отличие от своих собратьев, которые предпочитали жить закрытыми общинами, научился пользоваться этими особенностями себе во благо. Через 15 минут мы вышли на крышу. Там была оборудована летняя зона отдыха для сотрудников. Несколько диванов, растения в катках, место для курения. Ворлок с комфортом разместился в кресле и потянул ночной воздух, ожидая, пока я дам отбой Генриху. — Так зачем вы здесь? — начал я разговор. — Прежде чем я начну говорить, попрошу доказать, что Мирослава Андреевна действительно является вашей хаваней, а не очередной игрушкой королевского дракона. — А вам, Роберт Павлович, не кажется, что я не обязан отчитываться перед обычным ворлоком? — Не обязаны, — согласился собеседник. Но тогда я не обязан помогать. Не смотрите на меня так. Я хочу убедиться, что Мирослава Андреевна попала в надежные руки. Оттянул ворот байки, демонстрируя мужчине брачную метку. Тот выдохнул с видимым облегчением. Могу узнать, откуда такая трогательная забота о Хаване. Помнится, еще днем вы просили ее уволить с работы. Я в долгу у девочки. И вряд ли когда-нибудь смогу его погасить. Но сейчас не об этом. Роберт положил на стол несколько распечатанных фотографий с тем, что осталось от квартиры Миры. «Думаю, вам интересно, кто устроил погром в квартире Мирославы. Мне интересно, кто этот погром заказал». Я внимательно рассматривал снимки. На нескольких из них были запечатлены мужчины с такими же сверкающими глазами, как и у самого господина Климова. Зная расу, найти их будет несложно. «Думаю, вашим людям не составит труда узнать это у исполнителей». «Как они скрыли запах?» «Технологии». Снисходительно улыбнулся адвокат. «Мы уже несколько лет, как научились убирать собственный запах. Мертвичина, знаете ли, не самый сильный афродизиак. Правда, метод несовершенный. Эффекта хватает всего на несколько часов. Потом приходится обновлять. Но мы над этим работаем. А теперь прошу меня простить. Пора». Кивнул. «Все равно больше ничего от него не добиться». «Где-то в городе». Ирина ощущала себя безнадежно уставшей. Ранние подъемы и бессмысленная работа выматывали девушку. Она в офисе уже несколько дней, но Марк на нее даже не смотрел. Последней каплей стало совещание. Там даже слепой заметил откровенный флирт. Но не вирский. И Иру это раздражало. А еще бесило то, что он постоянно носится со своей помощницей, как наседка с яйцами. «Как думаешь?» курилке девушка встретила секретаршу Майкла, Катю. Та опыхтела от злости и наглости босса-самодура. «У Маркоса и у помощницы что-то есть?» Блондинка закатила глаза и тихонько выругалась про себя. Об особом отношении большого босса к рыбке знали все. Но обсуждать личную жизнь великого дракона ей не хотелось, тем более сырой Таких охотниц, как эта, Катя на дух не переносила. Не столько из-за отчаянного желания устроить свою жизнь за счет обеспеченного мужчины, сколько за неспособность вовремя остановиться. Если между ними что-то есть, — Катя сделала последнюю затяжку, — то тебе туда лучше не лезть. Вирский никого не подпустит к своей женщине. На это заявление Ира только хмыкнула. Этих женщин у Марка было больше, чем волосков в бороде старика Хатабыча. Одной больше, одной меньше. Отступать от своего плана она не собиралась. Наоборот, решила несколько ускорить события и посетить любимые клубы босса. Информация о заведениях, в которых любил бывать Марк, обошлась Ирине в 500 евро. Пришлось подружиться с несколькими красотками, побывавшими в постели Вирского. Знакомство малоприятное, но оно того стоило. Одна из бывших пассий даже подсказала адрес квартиры, где обитал Марк, когда приезжал из Штатов, и где Ира надеялась побывать сама. И вот три часа утра. А она красивая, одинокая, сидит за барной стойкой очередного элитного заведения. Конечно, девушка и раньше знала, что охота на миллионера — удовольствие дорогое, но не думала, что настолько. Успокаивала Ирина себя только тем, что и миллионер, а точнее миллиардер, был необычным. Она бы даже сказала лучшим из лучших. Ира еще раз тоскливо кинула вип-зону взглядом. Марк так и не появился. Надежда встретить Вирского в его привычной среде обитания таяла на глазах. Пора было возвращаться домой. Времени на сон и так оставалось все меньше. Грела лишь надежда на то, что рабочий день принесет ей чуть больше успеха, чем эта ночь. Выйдя на улицу, Ира осмотрелась в поисках такси и не поверила ни своим глазам, ни удачи. На парковке стоял до боли знакомый автомобиль. Внутри сидел Марк с каким-то мрачным мужчиной. Девушка отпрянула в сторону. Сейчас, больше всего на свете, она мечтала остаться незамеченной. «Марк, ты не мог выбрать место потише?» «А что? А что, ты боишься нарваться на гнев очередной подружки? Или что Хавани твоя причиндала ржавым ножом отрежет?» Жора громко заржал. «Не знал бы, что он человек, спутал бы с Орком. Такой же огромный и с хреновым чувством юмора». Она не знает, что я здесь. И мне бы очень хотелось вернуться до того, как она проснется и увидит в нашей квартире оборотня. А что в вашей квартире делает оборотень? Жора приподнял бровь, и его мясистые уши слегка отъехали назад. Охраняет. Ты можешь найти мне этих типов? Ткнул пальцем в один из снимков. Могу. А почему Генриху не поручишь? Дело плевое. Его ребята за пару часов управятся. Будешь много знать, откушу голову. «За нами следят», — отрапортовал дракон. «Кто?» «Твоя секретарша. Под колеса бросаться будет». «Ты мне скажи, вот зачем нам такая секретарша? Давай какого-нибудь мальчишку возьмем. У Владлена племянник есть. И Хавани спокойнее, и нам». «Уверен, что она?» «Да, он крадется между красным мустангом и черным Бентли. Что делать будем?» Присмотрелся. В указанном направлении действительно была девушка. Высокие каблуки, короткое платье. Передвигалась быстро, стараясь остаться незамеченной. Просто цирк какой-то. «Завтра будет информация. Куда подъехать?» Отвлек меня от созерцания Георгий. «Домой. Позвони, когда будет информация». Жора кивнул и вылез из машины. Спустя пару минут на могучих руках мужчины повисли две длинноногие красавицы в коротких платьях. А я спеша вырулил с парковки. Как и предполагал зверь, секретарша решила воспользоваться старым, даже, я бы сказал, устаревшим, способом привлечь к себе внимание. Броситься под колеса. Трюк пошлый и довольно опасный. Профессиональные охотницы уже давно от него отказались. Но время от времени находились барышни, готовые проверить на прочность собственные кости. Вот и Ирина оказалась одной из таких женщин. На повороте максимально снизил скорость, чтобы обойтись без поездки в больницу. Меньше всего мне бы сейчас хотелось, чтобы Мирослава проснулась в одиночестве и подумала, что я ее бросил. А еще хуже, что бросил ради второй секретарши. Надо будет перевести ее в какой-нибудь отдел. План у юристов вечный рук для рутины не хватает. Или уволить, если не поймет, что путь в мою постель ей закрыт. Женский силуэт мелькнул перед капотом автомобиля и рухнул вниз. Молча заглушил мотор и вышел из машины. На асфальте лежало распластанное тело черноволосой дивы. Короткое платье, кружевные чулки, классическая красная помада. Надо отдать должное, даже в этом вызывающем наряде она не выглядела пошло. Наоборот, дерзко, смело, привлекательно. Будто каждый день падало под чьи-нибудь колеса. Оперся на капот автомобиля, остался наблюдать за подчиненной. Ситуация истрагичная медленно перерастала в комичную. «Долго она так будет лежать? Я домой хочу!» Пока дракон ныл, Ирина пыталась держать театральную паузу. К счастью, хватило ее ненадолго. Ровно через четыре минуты длинные ресницы распахнулись, и упругая грудь поднялась вверх. «Марк Семенович?» — удивилась девушка. «Следующий тимбилдинг устроим в школе актерского мастерства», — прокомментировал зверь постановку. добрый ночи, Ирина!» Решили отдохнуть? Глаза охотницы наполнились возмущением. «Ну да, ну да, забыл. Я же должен сейчас бегать вокруг и спасать даму в беде. А раньше ты так бы и поступил. Мы бы так поступили. Не забывай, что мы одно целое. Ты... Я ждал Хавани. Долго мы с ней нячиться будем? Я волнуюсь. Что-то с мирой? Ну, если оборотень в нашей квартире — это что ты туда, что-то с мирой. Я... Я тут... «Садитесь в машину, у меня мало времени». Глупышка радостно потянулась к дверной ручке. Дракон рыкнул. «На заднее сиденье Это место моей невесты». «Невесты?» «Куда вас подвести Девушка машинально назвала адрес. «Адрес, где находилась моя холостяцкая квартира. Ну, надо же, какое совпадение!» «У вас нет невесты. Все бы об этом уже знали. Вы меня обманываете». «Зачем мне вас обманывать?» Секретарша пожала плечами и демонстративно отвернулась. Через двадцать минут автомобиль въехал в знакомый двор. «Какая парадная?» «Третья». Остановился возле указанного подъезда. Ира продолжала сидеть в машине. «Мы приехали». «А вы?» «А меня ждет дома будущая супруга». «И поверьте, мирославе очень не понравится, если она узнает, что эти сорок минут я потратил на вас».